Отступление. Змей без особого интереса наблюдал, как Виктор ковыряется со взрывчаткой. Все равно у самого никаких идей, как пройти через ослон из пары гонцов, вставших в осадный режим, нет. На всякий случай уточнил, как он собирается закинуть заряды за спину дроидов, но тот лишь отшутился. Змей устал. Смертельно устал. Не помогают уже ни стимуляторы, Невыведенная на боевой режим нейросеть, насилующая мозговые клетки репликации нанитов. Еще час, может два и все. Либо в капсулу хотя бы на сутки, либо обширный инсульт, который нельзя будет купировать вообще ничем. Даже реаниматор не поможет. Ну, может и не два часа, а чуть больше, но сути не меняет. Когда последний раз спал? Сутки, двое, трое назад самого вылета с земли на стимуляторах можно сказать зато вику хорошо в какой никакой аметкапсуле после десантирования отмокал. мысли медленно тягучие усталость чертова усталость да еще и псиудар выключивший бега как ни крути но повлиял на мозг змея чертова арабская нейросеть пропеченная разрядом на арварской станции да потом еще и архи шлифанули сверху своими ментальными ударами Вроде и сетку давно поменяли, и в реаниматорах сколько провалялся. А вот ничего не смогли медики с остатками той первой нейросети. Изолировали участки мозга со спекшимися нанитами, и вроде как нормально. Только Андрей знал, что ненормально. Только никому не говорил. Последние годы приходилось как минимум пару раз в месяц залетать в капсулу, чтобы привести мозговые ткани в норму. Хорошо еще сам мог провести все процедуры. Но все равно, рано или поздно, самореплицирующиеся наниты рабской нейросети возьмут вверх, и тогда... Что тогда случится, неизвестно. Может, просто встроиться в нынешнюю нейросеть. Может, убьют мозг. Никаких упоминаний об аналогичных случаях в базах по медицине не попадалось. А обращаться к ученым змея очень сильно не хотелось. Был, конечно, и плюс от наличия в голове изолированной области с жареными нанитами. Змей практически не поддавался ментальному воздействию. Тот псиудар, который выключил Витька, признанного Псиона, лишь вызвал у Андрея головную боль, ну и уменьшил время между сеансами в медкапсуле по купированию последствий. Эти сутки с момента высадки на крейсер тоже не очень хорошо повлияли на общее состояние пилота рейдера. Постоянные столкновения с дроидами, попытки взлома корабельного Искина и поиски Витька, Окончательно вымотали Андрея. Нейросеть уже даже не пытается регулировать оптимальное состояние организма. Только не дает упасть и отключиться. Но пока нельзя. Нужно сперва отправить друга на эскорте, а уж потом. Что будет потом, змей не знал. Может еще останутся силы добраться до реактора и взорвать этот гребаный крейсер неопределенной принадлежности. Да. За сутки блужданий по коридорам так и не получилось определить, чей же это корабль. С одной стороны, он очень похож на серийные крейсеры Галанта, но только внешне. Внутренняя начинка вообще незнакомого производства. Будь змей не таким уставшим, он, возможно, более плотно занялся бы выяснением всех обстоятельств появления данного чуда конструкторской мысли. «Чёртова усталость! Глаза слепаются!» Андрей зажмурился так сильно, что из глаз выдавилось по скупой слезинке, хоть немного освежившей пересохшую роговицу глаза. Что-то совсем тяжко становится. Винтовка в руках будто прибавила в весе десяток кило и оттягивает руку, несмотря на мышечные усилители скафандра. чтобы хоть как-то взбодриться, змей запустил расчетный модуль, ради интереса решив прикинуть, выдержат ли конструкции коридора взрыв заряда, собранного Виктором. Тот уже закончил возиться со взрывчаткой и сейчас медленно тащил получившуюся бомбу в сторону дроидов. Наверное, со стороны это выглядело очень эффектно. Под потолком коридора медленно плыла конструкция, будто сама по себе вися в воздухе. Но змей это прекрасно понимал, что это всего лишь телекинез, одно из проявлений пси-способностей друга. Так-то вполне солидно по весу, если подумать. Заряд медленно долетел до границы силового поля, перегородившего коридор, чуть приподнялся и двинулся дальше, не встретив препятствия. Змей смотрел на это устало-равнодушно. Ровно до того момента, пока заряд, оказавшийся за спиной пары боевых дроидов, не рухнул на пол, будто потеряв под собой опору. Мгновение застыло. Андрей был хорошим техником и неплохим инженером. Гораздо лучшим, чем солдатом или пилотом с железками возиться и создавать что-либо руками, ему было интереснее, чем разрушать и уничтожать. В этом и было его самое главное отличие от Виктора. Змею нравилось созидать. Но, будучи высококвалифицированным, по меркам любого из миров Содружества так и вовсе экстракласса специалистом, он прекрасно знал, какие последствия могут возникнуть, если осуществить даже небольшое вмешательство в законченную конструкцию. Например, если взорвать достаточно мощный заряд в задней полусфере боевого дроида типа «Гонец», не прикрытой щитом. Не предупредить Виктора, не рвануть как можно дальше от эпицентра взрыва «Змей» уже не успел. Мини-реакторы дроидов, работающие под нагрузкой, несмотря на неплохой контур защиты, все же не рассчитаны на подрыв практически вплотную настолько мощного заряда, который, как успел сообщить модуль, способен пробить внешнюю броню какого-нибудь эскортного линкора. Сдвоенный, точнее даже стройный взрыв моментально разогнал ударную волну в заполненном воздухом коридоре до умопомрачительных скоростей. Змея будто кувалдой приложила, вдоль и секунды утащив его тело в ту сторону, откуда они совсем еще недавно появились с другом. Удивительное дело, но Андрей даже сознание не потерял когда его со всей силы приложила попавшуюся на пути бронированную переборку. Только ребра прострелила резкая боль. Все же минматорская броня не зря имела репутацию лучшего из того, что вообще выпускалось в Содружестве. Кое-как, покачиваясь и опираясь на стенку, змею все же удалось подняться на ноги. В голове звон, в глазах двоится и тошнит. Похоже, контузию получил. Как-то меланхолично отметил про себя — и медленно побрел в ту сторону, откуда только что прилетел. ведь Враз пересохшими губами пытался дозваться друга змей, напрочь забыв, что сам же протестовал против использования голосовой связи. «Прием! ведь ты где?» Кажется, он брел так целую вечность, с трудом передвигая ноги, и замер на краю развернувшейся бездны. Пол коридора под ногами качался, едва держась на ребрах жесткости не доходя метров 10 до того злосчастного поворота. Не было ни поворота, ни коридора за ним. Конструкции корабля просто сложились, рухнув вниз и наглухо заблокировав любую возможность перебраться на ту сторону. И уж тем более невозможно было в этих перекрученных балках найти небольшое человеческое тело. А уж про выживание человека рядом с центром взрыва, раскорочившего кубометров четыреста внутреннего пространства, его все речи не шло. Будь бег хотя бы в старенькой, но боевой броне, может, шансы еще и были, но не в собранном на колени Эрзад-скафандре. Наверное, окажись в распоряжении змея какой-нибудь технический дроид, он непременно бы попытался откопать друга, дотащить хотя бы до той самой капсулы, из которой совсем недавно был извлечен. Но ничего не было. Ни дроида, ни сил, ни даже тела друга. Змей не стал подходить совсем уж краю. Гравитация на корабле по-прежнему работала. Хоть Андрей и постарался нарушить энергоснабжение, но полностью вырубить систему не удалось. Да и не было такой цели. Главным в момент диверсии было обесточить секцию с медкапсулами. Андрей смотрел на перекрученные балки и что-то тихо шептал себе под нос. Расслышать невозможно и некому прочитать по губам. А если и был бы кто, то вряд ли бы кто понял. В Содружестве мало кто знал русский. А уж на этом корабле и тем более. Вряд ли бы кто смог понять незнакомые слова. Змей никогда не верил в Бога. Он, если честно, вообще ни во что не верил. Ни в Бога, ни в дьявола. Но сейчас он беззвучно шептал единственную, выученную на уроке, как ни странно, литературы, молитву. «Отче наш, и же и си на небесих!» «Да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Почему-то только первые строчки вспомнились, а вот дальше никак не всплывали слова. Сколько раз он так повторил эти строчки, змея не скажет. Просто в какой-то момент, сжав губы так, что только тонкая полоска обозначилась, он развернулся и молча побрел обратно в сторону реакторного отсека и рубки. Случайно зацепился взглядом за лежащую на полу винтовку. Думал, потерял, но нет. Лежит. Видимо, выронил в полете. На лице отрешенность и обреченность. До эскорта осталось недалеко. Совсем чуть-чуть не дошли. Наверное, разумнее было добраться до корабля и улететь, найти ушедший конвой и продолжить жить. Наверное, так было лучше для всех. Змей просто устал слишком сильно, чтобы адекватно оценивать ситуацию. Нет, он не обезумел, просто устал, получил контузию и потерял друга. Андрей даже не заметил, что нейросеть, которая должна была поддерживать мозг в тонусе, была неактивна какое-то время, уйдя в перезагрузку после достаточно сильного электромагнитного импульса после взрыва реакторов-дроидов. Через какое-то время также активировался и тактически из скин-скафандра. Змей равнодушно сворачивал выскакивающее оповещение и шел вперед. Нейросеть понемногу взялась за работу, регулируя и восстанавливая по мере возможностей организм носителя. До функционала хорошей медкапсулы ей было далековато, но вот армейский комплекс первой помощи вполне могла заменить. Если бы не усталость и стимуляторы, возможно, удалось бы привести в тонус и мозг носителя. Но, видимо, удача, исчерпав все возможные лимиты, решила, что одному, отдельно взятому землянину, хватит. Первый боевой дроид встретился с змею всего в паре отсеков от рубки. Вбитые тренировками и базами знаний рефлекса не подвели. Короткая очередь, бросок инженерного заряда, и змей пошел дальше. В рубке, наконец-то, удалось встретиться лицом к лицу с загадочными хозяевами крейсера. Нет. Пару таких разумных Андрею удалось подстрелить еще в тот период, когда он искал Виктора на корабле. Но рассмотреть их подробно не получалось. Их быстро эвакуировали. А лезть в лоб на звено абордажных дроидов в тот момент не хотелось. Попасть в рубку для Змея вообще не составило трудностей. Все ж не зря увлекался техникой. Не зря. Скорее удивил низкий уровень сопротивления. Вряд ли такие уж критические потери понес экипаж крейсера. Возможно, сработал эффект неожиданности. Быстро перестреляв троицу разумных, оказавшихся в рубке, Андрей тот же вернулся к двери и заблокировал ее во избежании неожиданных визитеров. Только после этого принялся осматриваться. В первую очередь глянул на тела экипажа. И если один был аграфом, только почему-то с непривычно красной кожей, то вот оставшиеся два тела вызывали вопросы. Больше всего эти два разумных А то, что это именно разумные, а не сторожевые звери, говорит наличие искинов, стилизованных под наручи, были похожи на ящериц, наверное, или на тиранозавров, только мелких, с более короткой челюстью и длинными передними лапами. В Содружестве, насколько помнил змей, таких не водилось. Хотя, кто знает. Ксенобиология никогда не входила в сферу его интересов. В любом случае... Сейчас нет времени для изучения новооткрытой расы. Умирали они точно так же, как и все остальные. Нейросеть немного смогла привести в норму физическую форму тела, но вот с усталостью мозга поделать ничего не могла. Змея понемногу утягивала в небытие апатия. Он смирился с тем, что в этот раз не сможет соскочить. Единственным его желанием было уйти красиво, чтоб там, в потустороннем мире, если такое существует, Ему не стыдно было взглянуть в глаза боевым товарищам. Рубка на крейсере, даже легком, рассчитана на 5 человек экипажа. Довольно большая. Во время боя куча терминалов, ложементы и все прочее разворачивались, и им требовалось дополнительное место. К тому же аграфы были сплошь параноиками. Поэтому помимо стандартного оборудования и ложементов, рубка дополнительно оборудовалась дополнительными бронированными перегородками, которые поднимались в случае начала штурма. Змею и в самом деле несказанно повезло, что он так легко прорвался внутрь и ликвидировал экипаж. Но вряд ли такое спокойное пребывание продлится долго. Мелькнуло и тут же исчезла предательская мыслишка о сдаче в плен. Нет, на это он пойти не мог. Или выбросят в космос без скафандра, или законопатят в ту же капсулу, из которой совсем недавно вытащил бега. Оба варианта змея не воодушевляли. Надеяться на нормальное обращение с учетом всего, что успел натворить на корабле, даже и не стоило. Ага, а вот первая ласточка. Кто-то пытается вскрыть дверь, причем удаленно, пользуясь доступом к эскину. Змей усмехнулся. «Ну-ну, давайте». И отправился к шахте, в которой и находится главный управляющий центр крейсера. Открыть дистанционную переборку нечего было и думать. Змей наглухо заблокировал данную возможность, грубо разломав пневмопривод. Теперь хоть в рубку, хоть из рубки, можно было выбраться только одним способом — вырезать дверь плазменным резаком. Конечно, рано или поздно хозяева крейсера пробьются внутрь. Вот только Змею много времени не нужно. Он изначально готовился принимать бой где-то тут. Или в центральной рубке, Или на запасном командном пункте. Точнее, никакого боя не будет. Раскрутить бронекапсулу и выдрать штатный искин с корнями. Один хрен перехватить управление нет никакой возможности, если только с нуля заливать стандартную прошивку. Но, во-первых, это не быстро. А во-вторых, у змея нет исходников в наличии. Можно было бы попытаться и взломать, конечно, если бы он хоть язык знал, которым пользовались на крейсере. Чем-то графика напоминает аграфский алфавит, но только напоминает. В остальном ничего общего. Да, в любой другой момент змей с удовольствием бы занялся изучением. Но не сейчас. Теперь нужно деактивировать и скин бронескафа. Уже собираясь отдать команду на отключение, змей замечает отметку на тактической карте. В душе полыхнуло надеждой. Жив витек! Отдал команду на сворачивание и отключение и скина, Сам параллельно пытается связаться с другом. Сигнал проходит, а вот ответа нет. Без сознания, что ли? Тогда бы сигнал не проходил. Змей уже был готов изменить свой план и сорваться обратно к завалам. Но вот хозяева крейсера думали иначе. Они не стали тянуть время и вскрывать трубку резаком, а просто подорвали ее термитным абордажным зарядом. И будто назло, в этот же момент нейросеть оповестила о соединении. Рухнув на пол, змей лихорадочно начал вставлять оборванные коннекторы от эскина в свой маломощный от скафа. Управлять крейсером не сможет, а вот запустить кое-какие программы, заранее подготовленные, вполне. Активировав загрузку, змей перекатился за поднявшиеся автоматически бронированные щиты и, не целясь, выстрелил в открывшийся проем. В ответ тут же прилетела очередь из плазмомета, оставившая оплавленные следы на укрытии. Кинуть взгляд на полоску загрузки программ, инициирующих выход на закритический режим работы реактора. Еще немного. Минута остается, после чего реактор начнет наращивать мощность до тех пор, пока не рванет. Это где-то час времени. Попробовал выглянуть и чуть не нарвался на новый заряд плазмы, прошедший над самым краем щита и спалившим экраны на стене рубки. Значит так. Змей ухмыльнулся. И, активировав детонатор, кинул в коридор инженерный заряд. Раздался взрыв и крики. Надо было еще прописать в программе, чтоб атмосферу стравило. Но сейчас уже поздно. Да и черт с ним. На какое-то время возникла передышка. Уйти уже не получится. Змей крутанул в уме схему крейсера. Нет. Точно не уйти. Что-то он забыл. Высунулся. Выстрел, в мелькнувший в аварийном свете силуэт в проеме, вроде даже попал. Что-то быстро очухались. Над головой что-то просвистело. Взрыв, подкинувший тело к потолку. Винтовка в одну сторону, змей в другую. Ну да, в игру с гранатами можно играть вдвоем. Андрей лежал на спине и смотрел в потолок. Бронискаф не дал умереть ему сразу. Хорошая броня. Медкомплекс пытался залатать кучу дырок в теле от вошедших керамических стрелок осколочной гранаты. Нейросеть выкидывала одно за другим оповещение о критическом состоянии внутренних органов и необходимости срочно посетить реаниматор. Андрей лишь устало смахнул их в сторону. Перебит позвоночник, пробита печени легкие. Странно, что все еще в сознании. Он вспомнил, что хотел сделать. «Отправить последний привет другу». Сознание удерживалось лишь усилием воли. Уже чувствовалась вибрация пола под тяжестью шагов противника. Бег так и не ответил, но да бог с ним. Надиктовать послание, прикрепить пакет с данными и все. Тренькнул отчет о доставке адресату. Змей улыбнулся. Над ним нависла громадная туша в тяжелом штурмовом скафандре. Пять килогик гексанита — и детонатор, завязанный на активность мозга. Тело парализовано, на нейросеть еще пашет. Силы утекают вместе с жизнью. Мир понемногу начинает погружаться во тьму, и почему-то становится холодно. Змей хорошо пожил и уходил непобежденным. Перед тем, как окончательно потерять сознание, ему показалось, что мелькнул росчер красного цвета в районе шеи врага. Почему красный? Мир погас. Двухметровый краснокожий разумный в одних трусах столкнул в сторону обезглавленный труп ящера в штурмовой броне и склонился над растерзанным телом в минматорской броне. Что-то нажал на рукаве скафа, после чего выключил силовой меч и сунул в крепление бронескафа умирающего человека. Потом как пушинку поднял раненого и потащил по коридорам куда-то вглубь корабля. Искин отсчитывал минуты до взрыва реактора. На корабле шли бои между остатками экипажа и вырвавшимися из заточения псионами. Крейсер стонал и плакал, умирая. Взрывы плазмы, корежили переборки, оборванные энерговоды искрили. Уже даже аварийное освещение погасло. Казалось, краснокожему разумному с черной татуировкой на голове и лице нет до этого никакого дела. Он шел по коридорам, не встречая живых спасательным капсулам. Схватившиеся в смертельном клинче тюремщики и заключенные еще не осознавали, что крейсеру осталось жить считанные минуты. Еще один поворот, и вот он, шлюз к спасательной капсуле, оснащенной стазис-камерами. Ларс фон Триер с трудом освободил от скафандра тело змея и сунул его стазис-камеру. Интересно девки пляшут. Ухмыльнувшись, Рурх подошел к панели управления и набрал код запуска. После чего занял место в соседней со змеем стазис-камере. Короткий импульс гравитационного двигателя выкидывает капсулу в сторону от крейсера, и почти в этот же момент корабль вспухает взрывом, порождая новое солнце в этой системе. Только горит оно недолго. На месте крейсера, плавясь и тлея, медленно растекается облако обломков. Ударные волны детонации реактора и боезапаса корабля хватает, чтобы дотянуться до спас-капсулы, в которой в стазисе лежат двое разумных, и сбить ее с траектории так, что вместо открытого космоса капсула падает прямо на крупный астероид, достаточно крупный, чтобы его слабенькое гравитационное поле удержало небольшую капсулу. Осевшая через несколько часов пыль плотно укрывает потерпевшую крушение капсулу. Астероиды, потревоженные взрывом, еще какое-то время создают хаотичное движение, но и они со временем успокаиваются. Система погружается в тишину.